Продвижение. Инструмент 29. Комаркетинг. Цель сократить издержки на продвижение, увеличить ценность вашего предложения для клиентов, увеличить клиентскую базу, Сложность реализации средняя. Стоимость бесплатна, если не считать затрат на само продвижение. Кому поручить маркетеру или коммерческому директору? Сроки изготовления можно начать делать прямо сейчас. По сути, комаркетинг иногда называют совместным маркетингом, кобрендингом, кросс-маркетингом, фьюжн-маркетингом или используют термин «совместные программы». Комаркетинг — альянс двух или более компаний для того, чтобы сократить издержки на продвижение, увеличить свою клиентскую базу увеличить ценность своих предложений. Как правило, для достижения этих целей компании могут объединять деньги, свои маркетинговые бюджеты, рекламу, вы рекламируете в своей рекламе вашего партнера, он вас. Клиентские базы, вы рассылаете по своей клиентской базе предложения вашего партнера и наоборот. Продукты, например, Happy мил в Макдоналдс, Объединение игрушки, как правило, от Walt Disney и еды. Опыт. Ваши специалисты приходят на выручку вашему партнеру. Его помогают вам. Площади. Примеры здесь. Упаковка, выставка, торговые площади, сайты. Благотворительность. Идеи. Да, это тоже считается. Причем в комаркетинге. Работает любая комбинация. Ваши деньги плюс мои связи могут дать лучший эффект, чем ваши деньги и плюс их деньги. Как это работает на практике? В агентстве недвижимости МИАН была программа «Условия для жизни», которая предлагала клиентам агентства услуги более чем 10 партнеров. Тут и дизайн квартир, мувинг, клининг, бытовая техника, пластиковые окна, железные двери. Все необходимое тем, кто приобрел новое жилье. Мы направляли поток клиентов к нашим партнерам. Иногда поток был встречным. И наши клиенты получали более ценное предложение. Важно! Во-первых, в комаркетинге, как правило, чем больше разных партнеров, тем лучше. Но при этом... Хорошо, если ваш партнер дружит только с вами. И хорошо, когда вы дружите только с одним партнером, представляющим один рынок. Во-вторых, важно качество вашего партнера. Если ложку дегтя добавить в бочку меда, то вы сами знаете, что получится. Так же и с комаркетингом. Одного плохого дегтярного партнера достаточно, чтобы получить сами знаете что. Сотрудничайте только с лучшими проверенными, надежными компаниями. Требуйте от них качественной работы. В идеале проверяйте, как они работают. В-третьих, учитывайте ценность предложения ваших партнеров для ваших клиентов. Меня лично раздражают скидки в 2, 3 и даже 5%. 10% — уже что-то. А больше 25% скидки меня опять-таки раздражают. Это же какая маржа у тех, кто ее предлагает. Раздражают акции вроде «купи машину, получи шило». Требуйте от партнеров уважать и не позволяйте им раздражать ваших клиентов. В-четвертых, примите во внимание фактор времени. Мало что в природе вечно, но все-таки постарайтесь, чтобы ко-маркетинг был длительным. Меня бы покоробило, если бы я не смог воспользоваться каким-либо предложением, сделанным мне полгода назад, только из-за того, что политика нашего совместного предложения изменилась. Помните, что лишь менее 5% покупателей являются новаторами, которые сразу же отзываются на ваши предложения. В-пятых, с каждой стороны должен быть ответственный. Кто-то должен всех соединять, все планировать, упаковывать, контролировать и драйвить, когда нет ответственного — беда. И еще. В ко как в браке, во-первых, насильно мил не будешь. Не стоит бегать за партнером. Не вызываете интереса у одного — ищите другого. Конкуренция, к счастью, есть. Во-вторых, брак должен быть по расчету. Нет корысти, нет интереса, не будет хорошего результата. Фишки. В альянсы можно вступать и с конкурентами. Помните рекламу «Пейте из алюминиевой тары». Это реклама, которую совместно давали конкуренты, производители алюминия. Если вы вдруг будете выпускать карту вашей ко-маркетинговой программы, то учтите ошибки других. Прочитайте в моем блоге пост карточный маркетинг, если уж играть, то окропленными. Делайте такие карты, которые будут продавать вас, даже находясь в кошельках своих владельцев. План внедрения. Первое. Составьте список из трех компаний, с которыми вам бы хотелось объединить усилия. Второе. Пригласите их на переговоры, объясните зачем, или нанесите им визит. Третье. Сделайте первое совместное предложение для ваших клиентов, используя сайт Прайс-Лист Пресс-релиз. 4. Подведите итоги через месяц, потом через два, затем еще через 3. Смотрите, что получается, что не получается. Учитывайте в отношениях с нынешними и будущими партнерами. Инструмент 30. -й. Визитная карточка. Цель. Сделать необычные карточки, которые будут продавать. Всегда иметь их под рукой. Сложность реализации низкая. Стоимость низкая. Кому поручить? Маркетеру, персональному помощнику руководителя. Сроки изготовления от недели. По сути. Я не хочу повторять содержание главы «Вот моя визитка» из книги «Маркетинг на 100%». Если вы с ней еще не знакомились, то рекомендую. Поэтому самое главное — всегда. Сделайте так, чтобы визитные карточки всегда были у вас с собой. Положите их в машину, бумажник, водительское удостоверение, портфель, сумку для ноутбука. Это поможет вам в нетворкинге и, как следствие, в продажах. Разве это того не стоит? Есть работник. Есть визитка. Сделайте визитные карточки всем сотрудникам вашей компании. Дизайн имеет значение. Иногда я за день могу получить 10-20 визитных карточек, например, на конференции. Запоминаются визитки с необычным дизайном, интересной формы. Подумайте, как можете выделиться вы. Продавать. Я убежден, что оборотная сторона визитной карточки тоже должна продавать. Для этого необходимо напечатать на оборотной стороне наши новинки или лидеры продаж. Уже этого будет достаточно, чтобы показать, что вы продаете и на что обращаете внимание потенциального клиента. Важно! Переделайте ваши визитки, если они у вас не продающие. Это окупится. Исключение — визитные карточки первых лиц компании. В этом случае этикет важнее продаж, если вы так считаете. Фишки. У 95% деловых людей есть компьютеры. Все эти люди пользуются электронной почтой и в основном программным обеспечением Microsoft. Обязательно сделайте себе визитку в Microsoft Outlook которую ваш получатель сможет сохранить у себя в контактах, синхронизировать со своим телефоном или смартфоном. Так вы всегда будете под рукой. Кстати, выделиться можно и нужно и здесь. Есть визитные карточки сотрудников. Есть корпоративные визитки, где указывается только контактная информация компании. Почему бы не сделать визитную карточку для одного из ваших продуктов или услуг? Например, можно сделать визитку вашего флагманского продукта. Читать. Глава «Вот моя визитка» в моей книге «Маркетинг на 100%». Эксперты. Покажите мне при встрече свою визитку, и я испорчу вам настроение. Шучу. Или наоборот, она попадет в мой блог как шедевр. План внедрения. Первое. Возьмите свою нынешнюю визитку. Продает ли она? Второе. Попросите сделать так, чтобы продавала. Инструмент 31. Отзывы. Рекомендации потребителей своим знакомым в два раза ценнее рекламных заявлений. Из исследования General Electric. Цель. Эффективно использовать для увеличения продаж один из самых эффективных маркетинговых инструментов. Сложность реализации низкая, стоимость бесплатно Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления можно начать внедрять прямо сейчас. По сути, отзывы ваших клиентов и партнеров Мощный инструмент маркетинга. Но при этом он почти не используется большинством компаний. Когда я на своих семинарах спрашиваю, у кого в офисе при входе, в переговорных, в зоне ожидания висят отзывы клиентов. Не более 20% участников поднимают руки. Мало. Плохо. Что и как делать? Разберемся. Покупатели знают, что в своей рекламе вы всегда будете восхвалять свои решения и свою компанию. Поэтому степень доверия к рекламным сообщениям очень низкая. Чему клиенты верят больше, так это отзывам других клиентов. От кого получать отзывы? Вы должны собирать отзывы покупателей. Никто не мешает вам запрашивать отзывы от тех клиентов, которые в настоящее время не работают с вами. Иногда запрос об отзыве такому клиенту Прекрасный способ возобновить отношения. Бизнес-партнеров компании, лидеров общественного мнения, возможно, журналистов, консультантов, аналитиков. Список неполный. Как, например, насчет вашего банка, поставщиков, торговых ассоциаций, научных институтов, но главное — это клиенты. Когда и как получать отзывы? Заведите привычку просить об отзыве каждого клиента, с которым вы работаете или начинаете работать. Старайтесь получить отзыв как можно скорее. В тот день, когда заключена сделка, произведена отгрузка, закончена инсталляция оборудования. Потом у вас появятся другие задачи, приоритеты, а у клиента произойдут события, которые заслонят положительные эмоции от приобретения решения вашей компании. Одна моя знакомая не выпускала клиентов из офиса до тех пор, пока они не оставляли ей экспресс-отзывы. Правильный подход. Я видел эту книгу отзывов. Подобные книги часто можно увидеть в музеях. Она производила большое впечатление и размерами, и количеством записей в ней. И главное, почти все отзывы были очень эмоциональными и оригинальными. Кстати, отзывам, написанным от руки, доверяют больше. Заведите стандартное письмо для запроса отзыва. Отсылайте его тем клиентам, которые не смогли оставить вам отзыв сразу. Чем конкретнее ваш запрос, тем выше вероятность того, что вы получите правильный отклик. Включайте в запрос следующие вопросы. Почему предпочтение было отдано именно нам? Что вы о нас думаете? Какой результат вы получили, планируете получить. Кому вы могли бы еще порекомендовать нашу компанию, решение? Для чего? Очень хороший вопрос, который может принести вам новых потенциальных клиентов. Никогда не давите на людей, которых вы попросили об отзыве. Если они отказались один раз, второй, больше не повторяйте свою просьбу. Помните, что сотрудник невысокого ранга зачастую должен утвердить свой отзыв у руководителя. У руководителей высокого уровня другая проблема. Нехватка времени. Будьте готовы к тому, что вам могут сказать мы все подпишем, вы нам только все напишите. Вариант, когда пишется черновик для его дальнейшего редактирования и утверждения клиентом, достаточно распространен. И еще отзывы бесплатны. Вы никому не обязаны за них платить. Отзыв- это реклама не только для вас, но и для того, кто его дает. Как оформлять отзыв? Уже сами слова отзывы наших клиентов привлекают внимание читателей, но этого недостаточно. Чтобы отзывы сработали лучше при их создании и оформлении необходимо учесть следующее. Текст должен быть коротким. Стандартом может стать 300 слов, которые надо постараться уместить на одной странице. Делайте отзыв легко читаемым. Попробуйте подход АИДа. Делайте больше абзацев, играйте со шрифтами. Старайтесь, чтобы в отзыв вошли конкретные, количественные результаты, которым читатели отзывов доверяют больше. Подробности, детали, решение сложных проблем и внутренняя информация интересны всегда. Хорошо, если в отзыве будет указано, что клиент сделал или как сэкономил деньги с помощью вашего решения. Хорошо бы, чтобы отзыв не был анонимным и включал полную информацию о том, кто его дает. В идеале отзыв должен быть написан так «Иван Иванович Иванов». Бухгалтер компании УТП limited Москва. Если клиент не разрешает вам использовать его имя, можно спросить разрешение использовать название компании и должность. Старший экономист, компания УТП limited Москва. В крайнем случае, если у вас нет возможности привести ни имя, ни название компании, следует указать хотя бы город. Вы можете включить в отзыв фотографии. Они значительно увеличивают эффективность отзыва. Что делать, когда отзыв от клиента получен? Попросите у клиента разрешение использовать отзыв, если вы не оговорили это заранее. В некоторых случаях лучше получить письменное разрешение, сохраните его. Обязательно поблагодарите клиента за отзыв. Он сделал для вас и для вашей компании большое дело. Напишите ему электронное письмо или позвоните. Когда вам потребуется от клиента личная рекомендация или обновленный отзыв, вы получите их с большей вероятностью и большей скоростью. Где использовать отзывы? Вы можете использовать отзывы, собрав их в одном месте. Это может быть папка «Так говорят клиенты» или папка отзывов или что-то другое. На сайте, в брошюрах, каталогах и других печатных рекламных материалах, в рекламе в СМИ, в прямой почтовой рекламе, в коммерческих письмах, пресс-релизах, аудио- и видеоматериалах, в коммерческих предложениях, заявках, документах на участие в торгах или тендере. А если некоторые отзывы будут критическими? Если клиенты указывают на ваши недостатки, Радуйтесь. Когда вы видите узкие места, то можете их расшить. Конечно, если клиент высказал полностью отрицательное мнение, его следует поблагодарить, но использовать такой отзыв не стоит. Если же там отмечены и положительные, и отрицательные моменты, то я бы рекомендовал использовать такой отзыв в работе, потому что верить ему будут намного больше, чем целиком положительному. А про недостатки вы можете сказать. Это мы уже устранили. Как это работает на практике? В каждой компании, где мне довелось работать, я начинал крестовый поход за отзывами. Это окупается многократно. Важно. Чьи отзывы лучше использовать? Высокопоставленных клиентов или обычных покупателей? Это зависит от бизнеса. Для одних лучше использовать отзывы простых людей, для других — знаменитостей. А некоторые должны сочетать оба подхода. Например, я однажды обедал в небольшом ресторанчике около Ярославля. Туда заходили, чтобы поесть космонавты, эстрадные артисты, другие знаменитости. И одна стена была увешана их фотографиями с автографами и отзывами. А другая — утыкано простыми визитными карточками обычных людей, которые там завтракали, обедали или ужинали. И я оставил свою карточку». Так накапливается множество визиток, фактически отзывов. Если ресторан плохой, то никто не оставит в нем свою визитку, и посетители это понимают. Однако в других ресторанах, где мне доводилось бывать, вывешиваются только фотографии знаменитостей с их автографами. Владельцы, управляющие сами решают, что лучше использовать. И уже понятно, что первое заведение демократичное, а второе — пафосное. Отзывы, которые вы используете, это сигнал потенциальным посетителям и покупателям. Фишки. Попробуйте сделать видеоотзывы. Говорят, одно изображение стоит тысячи слов. Представляете, какой эффект будет иметь видеоотзыв? А функция видеосъемки есть почти в каждом современном телефоне и фотоаппарате. Убедитесь, что отзывы используются для создания историй, помогающих продавать. Читать. Игорь Манн. Фидбэк. План внедрения. Первое. Наметьте количество отзывов, которые вы хотите получить в ближайшее время. Второе. Запустите процесс. Третье. Проследите, как они используются менеджерами по продажам и маркетерами. Инструмент 32. Деньгописания. Копирайтинг. Слова — это самый сильный наркотик, употребляемый человечеством. Редьярд Киплинг. Цель. Научить и научиться писать рекламные тексты, коммерческие предложения, письма клиентам, чтобы продавать больше. Сложность реализации средняя. Стоимость почти бесплатна. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору? Тому, кто более грамотный. Сроки изготовления. Можно начать внедрять уже сейчас. По сути, деньгописание — провокационный термин, который я использую на своих семинарах. В книге я переключусь на более привычный и устоявшийся термин копирайтинг — искусство написания текстов. Иногда используются схожие понятия текстрайтинг. Ваше умение писать рекламные тексты, коммерческие предложения, деловые письма партнерам и клиентам — Во многом было сформировано средней школой и родителями. Мама, папа, спасибо вам большое за то, что научили меня этому хорошо. Если вас хорошо учили русскому языку, то все просто. Вы примете эти разумные правила, используя для себя, начнете их использовать. Если же у вас сложности с грамматикой, орфографией и прочим, то будет сложнее. Но даже в таком случае использование этих правил позволит вам резко увеличить эффективность ваших документов. Только уделите больше внимания устранению ошибок. Я проверял. Деньгописание работает. Вот вам история. Я знаю один случай, когда миллионная сделка более 10 миллионов рублей не состоялась, потому что в спецификации к договору, который был выслан на согласование, нашли три ошибки. Они ошиблись в спецификации три раза. Сколько же раз они ошибутся потом? Подумала пострадавшая в кавычках сторона, и сделка была отложена. Пишите, как говорите. Удивительно, но многие не понимают, то, как мы говорим и то, как мы пишем, это абсолютно разные стили. Запишите себя на диктофон, когда вы выступаете. Прослушайте. Вы бы так никогда не написали. Но писать нужно именно так, как вы говорите. Просто, невысокопарно, понятно. Меня поражает, как пишут некоторые деловые люди. Канцеляризмы, предложения в 3-4 строчки. Впрочем, об этом чуть позже. Пишите для одного человека. Простое и эффективное правило. Не пишите «уважаемые господа», «дорогие клиенты». Они все равно не сгрудятся вокруг вашего письма, чтобы читать его сразу всем вместе. Представьте себе вашего потенциального читателя. Пишите для него. Так получится лучше, и читать другим будет интереснее. Эту книгу я пишу для Евгения. Спасибо тебе за помощь. Если возможно... Покажите результат ваших трудов предполагаемому адресату или представьте, что бы он вам сказал, если бы увидел это письмо, прочитал. Исключите ошибки. Вот какие они бывают чаще всего. Пропущенные или лишние знаки препинания, Орфографические ошибки, например, компания вместо компания и наоборот. Неправильные переносы. Некорректные сокращения. Вы понимаете, что означает PN-SB? G-S, B-P, SH-D. Ответ в конце этой главы. Выловить ошибки помогают Microsoft Spellchecker, если вы не знаете, как им пользоваться, разберитесь, и более грамотные коллеги. Пишите короче. Акула-пера Марк Твен очень хорошо высказался на эту тему. Выбрасываете каждое третье слово. Это придаст тексту удивительную живость. Помните, что почти всегда короткие слова и предложения лучше длинных. В идеале должна работать каждая буква. Еще советы. Делайте больше абзацев. Текст абзацам не испортить. Если можно, все документы размещайте на одной странице. Если не получается, то А. Переносите с интригой, обрывая текст так, чтобы очень хотелось прочитать дальше, следующую страницу. Б. Обязательно нумеруйте страницы. Кстати, нумерация 4 15 в документах выглядит лучше, чем просто страница 4. Пишите проще. Избегайте в ваших документах использования профессионализмов. Например, вы, может, и знаете, что такое аллокация, а клиент только догадывается. Профессионального жаргона. Например, это простейшая альтернатива. Наша компания работает с ней уже более 10 лет. Опять же, клиент может не понимать слово «альтернатива» в том узком смысле, который в него вкладываете вы. Избегайте и деепричастных оборотов. Ничто так не утяжеляет текст, как деепричастные обороты. Как нельзя кстати, здесь будет один из моих любимых анекдотов. Сын спрашивает у отца. «Папа, а почему надкушенное яблоко темнеет?» Дело в том, сынок, что при нарушении целостности клеточной оболочки, содержащейся в клетках заменимая аминокислота тирозин под воздействием фермента тирозиназы, вступает с атмосферным кислородом в реакцию, продуктом которой является пигмент меланин. Папа, ты с кем сейчас разговаривал? Или как вам такая фраза? Диверсификация на основе этой идеи выходит за предел установленной кривой опыта. Пишите точнее. Если можно, используйте цифры. Это доказательство точности. Правда, надо быть аккуратнее. Однажды я прочитал в отчете. По данным нашей аналитической службы, в настоящее время в Московской области к реализации предлагается примерно 2342 загородных дома. Упс. С помощью слов «примерно», «приблизительно», «порядка», «около» ваши документы лучше не станут. И не преувеличивайте, как бы вам этого не хотелось. Ведь что написано пером, не вырубишь топором. Меньше отрицаний. Старайтесь использовать меньше слов «не» и «нет». Отрицание — это негатив и отторжение. Вам это нужно? Ганди сказал, позовите меня на антивоенный митинг, и я не приду. Позовите меня на демонстрацию за мир, и я приду. Не повторяйтесь. Очередная очередь, повторный повтор, договорились по договору, Я, может, и утрирую, но, надеюсь, вы меня поняли. Цитируйте правильно. Если вы используете в вашем документе цитату, то не доверяйте своей памяти, проверьте правильность цитаты в источнике. Я знаю по себе, насколько это смешно, когда тебе приписывают неправильные или чужие слова. Добавьте эмоций. Если вы добавите в текст эмоции человечность, юмор, теплоту, неформальность, дружелюбие, то сделаете ваш документ более эффективным. Поможет использование имени, прилагательных цитат к месту и смайликов. Не пишите весь текст за главными буквами. Это просто не читается. Цвет помогает. Используйте цвет. Это выделяет. Привлекает, продает. Дизайн Рулс Посмотрите еще раз на подготовленный документ. Надеюсь, что, следуя вышеизложенным советам, вы сделали его легко читаемым и грамотным. А теперь займитесь дизайном. Дайте больше воздуха, пустого пространства. Примените цвет, курсив, шрифты разного типа и размера. Но имейте чувство меры использовать в документах более двух-трех шрифтов дурной тон и вкус. Как это работает на практике? Работая в агентстве недвижимости МИАН, я столкнулся с проблемой текстов. Они оставляли желать лучшего как на сайте, так и во всех рекламных материалах. Основываясь на правилах, описанных выше, Мы выстроили жесткую систему подготовки и проверки текстов. Сначала в соответствии с правилами наши менеджеры готовили тексты. Потом их выборочно проверял наш пиар-менеджер. Особо важные тексты, буклеты, коммерческие предложения, письма партнерам, пресс-релизы всегда вычитывал я. Это отнимало много времени, часто трепало нервы, но оно того стоило. Я был уверен, что наши тексты работают на компанию, а не против. Важно! Покажите личный пример. Если вы будете писать тексты абы как, то все усилия ваших коллег будут напрасны. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Вы можете проверить документы сами. Используйте возможности компьютера по автоматической проверке текста. Очень помогает чтение документа не с экрана, а распечатанного. Текст воспринимается совсем по-другому. Прочитайте документ вслух. Вы также можете попросить проверить текст вашего более грамотного коллегу. Такой найдется в любой компании. Проверяйте, проверяйте, проверяйте. И конфуза не будет. Однажды я написал своей коллеге Юле письмо. Буквы Ю и Б стоят на клавиатуре рядом. Я и не обратил внимания на то, что получилось вместо Юля, что делать будем. Мне стыдно до сих пор. Иногда стоит нанять профессионального корректора. Пусть ваши ошибки увидит он, а не клиенты и покупатели. Фишки. Несколько советов по использованию цифр. В многоразрядных числах, например, 125 тысяч, используйте слова «тысяча миллион». Это лучше, чем множество нулей. Чтобы сделать представление больших чисел более наглядным, используйте пробел между классами единиц, например, 134 тысячи пробел 300. В выражениях типа 35% отдавайте предпочтение знаку процента, а не слову процент. Не делайте свои документы унылыми. Читать Начните с этих четырех книг: Барбара Минто. Принцип пирамиды Минто. Денис Каплунов. Эффективное коммерческое предложение Саша Карепина. Пишем Убедительно. Джозеф Шугерман. Искусство создания рекламных посланий. План внедрения. Первое. Снимите копию с этих правил и раздайте всем сотрудникам, которые пишут клиентам. Второе. Найдите в компании самого грамотного сотрудника. Поручите ему проверку наиболее важных документов. Ответ. Похоже, что ПН-СБ Г слэш С, Б слэш П, Ш, Д означает «Работаем с понедельника по субботу без перерывов шаговой доступности». Что такое Г С, я не понял. Возможно, это К слэш С или круглосуточно. Пример невыдуманный. Инструмент 33. Визуализация. Цель. Максимально эффективно, наглядно и прозрачно представлять информацию для ваших клиентов. Сложность реализации средняя. Стоимость бесплатно. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления. Изменить ситуацию в лучшую сторону можно за неделю. По сути. Посмотрите на текстовые описания того, что вы предлагаете. Можно ли то, о чем вы рассказываете на одной, двух и более страницах, описать схемой, диаграммой, блок-схемой, картой, рисунком? Можно ли даже карикатурой или фотографией? Поверьте мне, можно. Все это и называется визуализацией. Помогите вашим клиентам с первого взгляда понять, что вы им предлагаете. У них нет времени читать длинные и сложные тексты. Чем проще подача, тем легче понимание, тем выше вероятность покупки. Визуализация или картинка украсит и усилит любой документ. Как это работает на практике? Когда я работал в группе компании «Миан», нам нужно было сообщить о ее ренейминге преобразовании в группу компаний «Коперник Групп». Чтобы расписать, чем занимается каждый бизнес группы компаний, в каком сегменте он работает, потребовалось бы две страницы текста. Рисунок же просто и наглядно отвечает на вопросы, на каких рынках работает та или иная компания, какие задачи она решает, где имеется синергия бизнесов. Еще пример. Пятистраничное описание услуг компании «Деловые линии» «Транспортные перевозки» мы сжали до рисунка в полстранички. И еще. Во многих бизнесах сделка — это непростая транзакция «деньги-товар» консалтинг, проектирование, девелопмент, техническое обслуживание машины, риэлторский бизнес. С помощью визуализации вы сможете продемонстрировать клиентам, что для них делаете, что происходит на каждом этапе, какова их последовательность. Клиентам нравится такая прозрачность, которая ассоциируется у них с внимательностью и открытостью компании. Важно! Будьте внимательны! Очень плохо, когда картинки не соответствуют словам, то есть ваш текст описывает одно, а картинка другое. Фишки. Посмотрите, что с визуализацией у ваших конкурентов, что можно у них перенять. Интернет дает потрясающие возможности визуализации. Постарайтесь использовать хоть какую-то часть этих возможностей. Узнайте, например, что такое «облако тегов» и постарайтесь использовать его при визуализации ваших материалов. Читать. Артемий Лебедев. Ководство. Майк Роуди. Визуальные заметки. Иллюстрированное руководство по скетчноутингу. Дэн Роем. Визуальное мышление. Как продавать свои идеи с помощью визуальных образов. Джин Желязный. Говори на языке диаграмм. Пособие по визуальным коммуникациям. План внедрения. Первое. Выберите любой документ, который вы хотели бы изменить, используя визуализацию. Второе. Поручите маркетеру или коммерческому директору изменить его. Вам, им и, конечно же, клиентам результат непременно понравится. Инструмент 34. АИДа. Цель. Освоить инструмент, значительно улучшающий качество коммуникации внутри и вне компании. Сложность реализации низкая. Стоимость бесплатно Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления в течение дня. По сути, АИДА — это самая простая коммуникационная модель, которая давно, с середины прошлого века, используется в рекламе. Она позволяет быстро проверять, насколько хорошо или плохо подготовлен рекламный макет или рекламное письмо. Вот как это работает. Вам нужно запомнить четыре слова. АИДА — это аббревиатура, сокращение по первым буквам. Внимание, интерес, желание, действие. На русском — вижд. Не очень звучно. Теперь смотрим на любую рекламу и проверяем. Эй, Attention. Внимание. Привлекает ли реклама внимание? Выделяется? Цепляет? Работает ли картинка, визуал, заголовок, компоновка, дизайн, размер? I. Interest. Интерес. Интересно ли смотреть и читать вашу рекламу? Картинка должна быть интересной, привлекательной, нестандартной, не изнадоевшего всем фотобанка или библиотеки имиджей Microsoft. Интересно ли читать ваш текст? D. Desire. Желание. Вызывает ли ваше объявление желание приобрести ваш продукт или услугу? Текут ли у вас слюнки? Все ли достойные причины и аргументы вы привели? A. Action. Действие. И, наконец, побуждает ли ваша реклама к нужному вам действию? Просите ли вы прямо вашего клиента позвонить? Купить, попробовать, зайти. В 80% объявлений нет прямого призыва к действию. Реклама не работает так, как могла бы. Фраза «звоните нам по телефону такому-то» намного сильнее, чем «наш телефон такой-то». 80% слушателей моих семинаров не знают об этой модели. И многие на мой вопрос «что такое Аида?» кричат в ответ «Опера Верди». Хорошая музыкальная эрудиция. Вам нужна маркетинговая. Важно! Вы также можете использовать эту модель в переписке. Проверьте свое электронное письмо перед тем, как отправить его важному клиенту. Привлекает ли оно внимание? Тема письма, имя клиента в теме, знак приоритета. Интересно ли его читать? Возникнет ли у получателя желание ответить на него? Как побуждаете к нужному вам действию? Фишки. Проще запомнить это слово как «айда». В оригинале, конечно, звучит иначе, но так намного легче произносить и запоминать. План внедрения. Первое. Распечатайте слова модели «Аида» и повесьте на видном месте. Второе. Проверяйте себя каждый день пару недель подряд. Потом работа по Аида войдет в привычку. Инструмент 35. Знание. Сила. Цель. Донести до клиентов информацию о ваших решениях в доступном виде. Позиционировать компанию как эксперта. Сложность реализации средняя. Стоимость низкая. Кому поручить маркетеру или коммерческому директору? Сроки изготовления. Примерно за месяц. По сути, один из способов позиционирования компании – представить ее как эксперта рынка. Мы лучше всех понимаем в том, как варить варенье. Мы первые в разработке программ обучения курьеров. Мы профессионалы своего дела. Это действенный способ привлечь внимание клиента но необходимо, чтобы ваши слова подтверждались действиями, демонстрацией вашей позиции на практике. Как можно доказать, что вы специалист? Самое простое — использовать рейтинги и награды и делиться знаниями с рынком, с клиентами. Вот список возможных приемов. Выступления. Выступления на различных круглых столах, заседаниях клубов, конференциях, работают на вашу репутацию. Важно не только количество ваших выступлений, но и их качество. На таких мероприятиях всегда есть представители СМИ. Хорошее яркое выступление побудит их обратиться к вам за интересным материалом. Полезные советы. Создайте для своих клиентов сборник полезных советов. Три правила перехода улицы на красный свет. 5 советов приезжающему из деловой командировки, 10 рекомендаций специалистам, которых наняли на работу в условиях кризиса, 30 вопросов, которые вы должны задать себе до переговоров с клиентом. Отправьте советы вашим клиентам и потенциальным покупателям. Сделайте, взяв их за основу красиво напечатанную памятку, вывести их на сайте. Хорошо составленные и написанные советы моментально разлетятся в интернете, а это дополнительная известность. Книга. Напишите книгу. Это один из самых действенных способов создать имидж эксперта, врезаться в память ваших клиентов. И подарок прекрасный. Статья. Напишите, основываясь на своем выступлении или своих полезных советах, статью для отраслевого, профессионального или делового издания. Обзоры. Делайте обзоры того, что происходит на вашем рынке или на похожих, смежных рынках России. Интересными для читателей будут и обзоры мировых рынков, зарубежный опыт забивания гвоздей. Очень хорошая практика размещения аналитических отчетов в виде PDF-материалов для скачивания на сайте компании. Не забудьте указать внутри файлов авторство и контактную информацию. Прогнозы. Деловые прогнозы, как и астрологические, и в хорошие, и в плохие времена пользуются большой популярностью. Каждому хочется заглянуть в будущее. Попробуйте помочь в этом вашим клиентам. Семинары. Передача знаний вашим клиентам на круглых столах, семинарах – очень хороший, правда, не самый дешевый способ создания репутации эксперта. Для сокращения расходов в этом случае – можно объединиться с неконкурирующими компаниями, заинтересованными в той же аудитории, что и вы. Как это работает на практике? Когда я работал в телекоммуникационной компании «Арктел», мы собрали в один документ все риски телефонизации объектов коммерческой недвижимости, которые могут возникнуть у инвестора-застройщика. Потом мы напечатали буклет «11 рисков инвестора-застройщика», пользовавшийся большой популярностью выложили описание этих рисков на сайт компании, несколько раз выступили на конференции на эту тему, включили эти риски в коммерческие презентации менеджеров по развитию бизнеса. Знание о рисках инвестора-застройщика помогали нам развивать наш бизнес, создавать имидж компании специалиста, очень важно для нашего рынка. Нашим менеджерам наращивать клиентскую базу, быть более убедительными на встречах, увеличивать продажи. Нашим клиентам избегать этих рисков, например, работать с нами. Важно! Следите за тем, что в этом направлении делают конкуренты. Если они начинают копировать вас, то введите копирайт, ставьте значок Си в скобках после ваших советов. Если они делают это творчески, то, к сожалению, вам придется конкурировать с ними и на этом интеллектуальном поле. Особенно важна передача знаний при выводе на рынок нового продукта или услуги. Например, я раньше даже не слышал о косметике для мужчин. А сейчас моя полка в шкафчике в ванной, где раньше лежало лишь несколько тюбиков, заставлена почти полностью. маркетеры производителей косметики поработали хорошо. Фишки. Всегда соединяйте текст и контакты в один блок. Иначе при перепечатке ваши советы могут потерять авторство. План внедрения. Первое. Прослушайте еще раз вышеперечисленные инструменты. Что вы можете использовать в своей работе в ближайшее время? Второе. Выберите один — сделайте. Третье. Вернитесь к списку. Инструмент 36. Фак. Цель – представить клиентам информацию о решениях вашей компании в максимально удобном виде, легко считываемом и понятном. Сложность реализации низкая. Стоимость – бесплатно. Кому поручить – маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления – можно начать внедрять уже сейчас. По сути. Часто задаваемые вопросы клиентов – чего? или по-английски «frequently asked questions» в сокращении звучит немного двусмысленно «фак». В России используют редко. Скорее исключение, чем правило, их использование в подготовке коммерческих предложений, буклетов, контента корпоративного сайта. А зря. «Фак» — наиболее удобный для клиентов способ донесения информации. Используя «фак», вы... Экономите время ваших сотрудников и облегчаете им работу. Экономите время ваших клиентов. Демонстрируете, что заботитесь о клиентах, предугадывая их возможные вопросы. Правильно сформулировав вопросы и ответы, заставляете их работать на себя. Например, ваша компания работает 6 дней в неделю и открыта для клиентов 12 часов в сутки. Если вы просто упомянете об этом в ваших рекламных материалах, то читатели, вероятно, пропустят эту информацию. Если же вы включите в фак вопрос «Когда с вами лучше связаться?», то, вероятнее всего, клиент прочитает ответ на него. Чтобы фак был максимально убедительным и эффективным, следуйте нескольким рекомендациям. Реальные вопросы. При подготовке фак отвечайте только на реальные вопросы. Не выдумывайте их. Вопросы, придуманные сотрудниками компании, клиенты чуют за версту. Чем меньше вы размышляете над составлением вопросов, тем лучше. Просто выберите те из них, которые звучат каждый день. Источники лучших вопросов — клиенты и менеджеры по продажам. Менеджеры по продажам расскажут, что спрашивают покупатели, и предложат выигрышные ответы на проблемные вопросы. Вспомнят байки о самых курьезных вопросах. Почему бы и их не включить в факт? Но настоящий кладезь вопросов — это непосредственно клиенты. Проще. Вопросы ваших клиентов «Гадалки не ходи» будут простыми, предметными, конкретными. Такими же должны быть и ответы на них. Разговаривайте с клиентом на одном языке. Это непросто, но необходимо делать. На сайте одного из операторов мобильной связи в разделе «Фак» задали вопрос, возможна ли отправка ММС на телефоны с черно-белыми дисплеями. И вот таким был ответ. Основным типом данных, поддерживаемых ММС-технологией, являются полноцветные фотографии и изображения. Соответственно, для полноценного использования ММС Требуется мобильный телефон с цветным дисплеем и поддержкой технологии ММС. Почему бы просто не ответить? К сожалению, нет. Сегментируйте читателей фак. Если у вас несколько целевых аудиторий, до которых необходимо донести информацию, то фак следует адаптировать под каждую из них. Руководителя компании интересуют одни вопросы, менеджера отдела закупок другие. Технических специалистов — третий. Вывод. Для каждого читателя в идеале должен быть свой факт. Можно дробить вопросы по специальностям, позициям или должностям, как указано в примере выше, а можно по уровню осведомленностей, например, факт для профи, факт для чайников. Порядок во всем. Если услуга, товар — сложный и информации по нему и вопросов-ответов много, то структурируйте их по группам, например, «О компании», «Услуги», «Обслуживание», другое. Нет неудобных вопросов. Такое часто случается. Клиент может задать неудобный вопрос. Не бойтесь отвечать. Включите ответ в «Фак». Подготовив убедительный ответ, Вы снимете вопросы, которые могут возникнуть у этого клиента и у многих других. Подтолкнете его в отдел продаж. В противном случае клиент уйдет, имеет на это право. Ведь вы не ответили на вопрос или что-то утаили. Вина ваша. Как это работает на практике? Когда я работал директором по маркетингу, то везде, где можно, мы использовали факт. Даже мой райдер-бизнес-тренера сделан в виде вопросов и ответов. Важно! Если вы начали использовать ФАК, то обязательно предусмотрите возможность отправить вам вопрос по электронной почте, через соцсети, с помощью программ мгновенного обмена сообщениями. Укажите контактные телефоны. Оставляя контакты, будьте готовы к новым вопросам. Отвечайте быстро. Если какой-то вопрос вам задали не один раз, значит, пора включить его в фак. Обязательно время от времени просматривайте фак. Устаревает все. Фишки. Первое. Чем более личной будет подача материала, тем больше вероятность, что она вызовет отклик читателей. Второе. Ставьте в фак дату получения вопроса и ответа Иногда смешно читать ответы, в которых используются устаревшие цифры, данные, стоимость, фамилии, факты. Третье. Иногда можно злоупотребить. Задать самим себе провокационный или смешной вопрос. Шансы появления вирусного контента в этом случае очень высоки. План внедрения. Первое. Посмотрите, какой из используемых вами материалов можно переформатировать в ФАК. Второе. Дайте указание изменить его. Третье. Сравните. Вам понравится. И вашим клиентам тоже. Инструмент 37. Своё по максимуму. Цель. Использовать имеющиеся ресурсы компании для продвижения и увеличения продаж. Сложность реализации невысокая, стоимость недорого. Кому поручить? Маркетеру. Сроки изготовления в течение месяца. По сути, этот прием прост. Вы лишь должны начать максимально использовать свои площади и все свои носители для увеличения продаж и продвижения вашей кампании и решений. Вот некоторые возможности. Окна офиса. В некоторых случаях вы можете активно использовать окна вашего офиса. Разместите в них рекламу ваших решений, информацию об акциях, специальных предложениях. Так делают умные владельцы магазинов. Так можете делать и вы. Автомобили. Служебные машины и в некоторых случаях автомобили сотрудников могут использоваться для того, чтобы разместить на них рекламу. Или в них, например, защитные экраны на лобовые стекла машин. Оригинальным будет размещение рекламы на крыше автомобиля. Если вы сейчас в квартире или в офисе, расположенном в верхних этажах здания, выгляните в окно. Вывеска. Позаботьтесь о том чтобы вывеска около офиса продавала вас. Сделайте ее яркой, заметной, при этом не обязательно самой большой. Если у всех вывески стальные, ваша должна быть золотой. Если у всех цветные, то ваша пусть будет черно-белой. Офисное здание. Если вы арендуете площади в офисном здании, позаботьтесь о том, чтобы все арендаторы знали о вас. Сделайте прямую рассылку или разнесите рекламу по другим офисам. Разместите при входе рекламные материалы вашей компании. Сотрудники компании. Вспомните прием «Продает каждый». Ваша продукция. Если вы продаете оборудование, которое устанавливается в местах, где люди работают или отдыхают, то вы можете разместить небольшие наклейки на нем. На этих наклейках должны быть название вашей компании, контакты и слоган, привлекающий внимание. Например, на книге нашего издательства, продающиеся через книгоматы, вендинговые машины, мы делаем наклейки, на которых есть логотип и фраза «Эта книга куплена у робота». Это и дополнительная реклама, и все условия для сторителлинга. Место работы. Если ваша работа связана с выездом к заказчику, то используйте и эту возможность для продвижения и продаж. Ваши сотрудники могут раздать листовки, визитки, повесить объявления. Вы можете повесить баннер, плакат «Мы делаем здесь то-то и то-то», «Спрашивайте», «Сделаем и вам». Один мой знакомый, который бурил скважины на дачных участках, В несколько раз увеличил продажи после того, как я предложил ему, чтобы его сотрудники как минимум интересовались у хозяев соседнего участка. «А вам скважина не нужна? Дешевле будет. Не надо платить за поездку. Мы уже здесь». Спонтанных заказов было много. Немало было и вызовов чуть позже. Покупатель созревал, наведываясь к соседу и интересуясь, как работает а у того на трубе – пластиковая наклейка с телефоном компании. Как это работает на практике? В телекоммуникационной компании «Арктел» мы размещали наклейки на телефоны, которые подключались к нашей сети. На ярких наклейках был логотип компании и телефон горячей линии. В агентстве недвижимости «Миан», офисы которого всегда размещались на первой линии, мы максимально использовали окна офисов, размещая в них предложения недели, периодически меняя их и таким образом привлекая внимание прохожих. А вот у издательства «Ман, Иванов и Фербер» офис практически виртуальный, поэтому я стараюсь максимально светить наши книги, читаю их в поездках, ношу в рюкзаке. План внедрения. Первое. Посмотрите список. Какие возможности подходят для вас? Второе. Поручите своим сотрудникам, чтобы то, что можно реализовать в кратчайшие сроки, было сделано. Третье. Проконтролируйте. Инструмент 38. День открытых дверей. Цель. Расширение клиентской базы. Сложность реализации средняя. Стоимость низкая. Кому поручить – маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления – в течение двух недель. По сути, день открытых дверей – прекрасная возможность ознакомить ваших потенциальных клиентов с тем, как работает ваша компания, показать, в чем вы эксперты, вывести отношения с существующими клиентами на новый уровень. В определенный день, как правило, в вечернее время, вы приглашаете ваших потенциальных или существующих клиентов посетить ваш офис, ресторан, магазин, производство. Важно заранее определиться с темой. Секреты кухни. Так делается лучшее пиво в городе. Посмотрите и попробуйте. Как выгодно продать квартиру? Покупка автомобиля в кредит то каждая семья должна знать о банке. Приходите с детьми. Думаю, вы без труда подберете тему для вашего бизнеса. Желательно предварительная регистрация. Представьте, вы рассчитывали на 20 участников, а пришло 40. Позаботьтесь о чае, кофе, печенье и конфетах. Подумайте о письменных принадлежностях, чтобы участники могли записывать то, О чем вы будете рассказывать? Придумайте, чем занять детей, которые придут с родителями. Подсказка — заведите в офисе дежурный детский планшет с соответствующим контентом. Продумайте программу и докладчиков, что вы говорите и что показываете. Имейте в виду, что несколько сменяющих друг друга докладчиков лучше, чем один. Предусмотрите сессию вопросов и ответов, Если вопросов не будет, аудитория скромная бывает, то скажите, а вот в прошлый раз были два таких интересных вопроса? В самом конце должна быть предоставлена возможность для индивидуальных встреч и переговоров. Постарайтесь собрать контакты участников и в течение следующих двух дней напишите им письмо. Поблагодарите и спросите, можете ли вы еще чем-то быть им полезны как это работает на практике. День открытых дверей был одним из самых эффективных маркетинговых инструментов в практике маркетинга агентства недвижимости МИАН. Это был прекрасный способ продемонстрировать наш статус эксперта рынка недвижимости. Вспомните прием «Знание сила» и получить немало потенциальных клиентов. Важно! Не назначайте день открытых дверей на пятницу. Дачи, гости — все это сократит число посетителей. И понедельник. Понедельник — день тяжелый. Играйте с днем, меняйте его от раза к разу. Например, в марте он во вторник, а в апреле — в среду. Предусмотрите небольшой подарок для участников. Магнит на холодильник, ручку. Пусть что-то напоминает о вас и некоторое время спустя. Проведение дня открытых дверей — Это клиентское мероприятие, и расслабляться здесь нельзя. Не опускайте планку. На хорошо организованных днях открытых дверей вероятные клиенты могут стать реальными. Фишки. Расширьте число участников, пригласив студентов старших курсов профильных институтов вашего города. Для экономии расходов и расширения круга посетителей Используйте возможности комаркетинга. План внедрения. Первое. Назначьте ответственного за проведение первого дня открытых дверей. Второе. Определитесь с темой. Третье. Назначьте срок